Глава шестнадцатая. Его женщина. Только так, не иначе. Он не ошибся. Не ошиблась и Катя. Они друг другу предназначены. Но об этом потом. Руслан начал говорить и внезапно понял, что хочет продолжить. «Моя!» «И никогда в этом не сомневайся, воробушек!» «Поняла?» «Да!» Они не выдвигали никаких требований, Кать. Просто держали нас. Мало держали. Часа четыре. Больше не смогли бы априори. Мои люди уже практически к нам подходили, когда они перерезали горло Лизе. Катя вскрикнула и зажала рот ладошкой. «Да, Кать, вот такое. На моих глазах. Им надо было меня сломить, уничтожить, вывести из игры на какое-то время. Если бы были условия, сама понимаешь, я бы отдал все до копейки, но их не было». Руслан говорил негромко. «Все эмоции того дня и бесчеловечного беспредела пережиты». Он не хотел сгущать краски. Катя, как и ожидалось, приняла его слова близко к сердцу. Приняла его горе как свое. «Так я потерял свою дочь. Нашел, отомстил. Все это было уже потом. А тогда думал, с ума сойду. Но нет, как видишь, выжил. И поэтому, Катя, когда ты исчезла вчера днем, воробушек...» Больше подобных экспериментов не ставим. Вот что хочешь мне говори, как хочешь убеждай, не пущу без присмотра. Я и не пойду. Руслан, прости, что подняла эту тему. Я, она немного угловато пожала плечами. Я хотела знать, прости, женское любопытство, но мне тяжело от догадок, от дистанции. Никаких к черту больше дистанций, воробушек. «Я люблю тебя». «Вот», — сказал. И, как оказывается, земля не разверзлась под ногами, и сам я никуда не провалился, и даже не чувствую себя ущемленным. Он хотел, чтобы Катя перестала плакать, поэтому все свел к шутке. «Хватит на сегодня трагедии». «И больше не скажешь?» Она тоже, видимо, была с ним солидарна, потому что ушла от темы слизой. Больно это до сих пор. Я подумаю, я тоже люблю тебя, генерал. И она снова зажала рот рукой, потом шумно шмыгнула носом и быстро продолжила. Но в отличие от тебя, я эти слова буду произносить, потому что тоже. Когда меня похитили, и я пришла в себя... Руслан, дай, пожалуйста, попить. Не могу. Мысли скачут с одного на другое и... «Генерал, ты правда меня любишь?» Ее глаза распахнулись, словно до девочки только дошел смысл сказанного. Руслан коротко хмыкнул и снова поднялся с кресла. «Я впервые в жизни в любви признаюсь. В сорок лет-то, а она...» Он не договорил, улыбнулся. Не удержался и нагнулся к Кате, расставив руки по обе стороны от ее лица. да безумия хотелось поцеловаться, слизнуть ее ягодный вкус с губ. Но пока он только мог наслаждаться запахом океана. «Тебе тридцать восемь, и я тоже первый раз признаюсь в любви». Она смотрела ему в лицо, а он тонул в нежности серо-голубых глаз. «Признаваться будешь только мне, плюс нашим детям. Все!» Она слабо улыбнулась, подняла руку и дотронулась до его щеки, до колкой двухдневной щетины. Руслан не брился. «Договорились. Он подал воды. Теперь пришел черед твоего, Баша». Катя чуть заметно кивнула. «Я буду говорить правду. Все как есть». Звучит угрожающе. Он всё еще пытался шутить, кое-как плоско. В какой-то момент поймал себя на мысли, что ему, несмотря ни на что, нравится беседовать с Катей на равных. Когда она не отводит глаз, смотрит прямо. Он никогда в ней не ошибался. И да, она его женщина. «Катя, другого от тебя я и не жду». «Мой ответ, генерал, да, захотела. Почти сразу же. Без тебя, без твоего присутствия было пусто. Очень». Катя облизнула пересохшие губы, а Руслан сильнее вцепился пальцами в подлокотник. Каждое ее слово — откровение, глубокое, сильное, как оказывается, долгожданное. «Катю нельзя просто иметь». Держать рядом с собой, брать, когда заблагорассудится, подчинять. Катя другая. Не зря же его торкнуло от одного взгляда на нее. Там, в коридоре полицейского участка. Повело его и сильно. На следующее утро еще больше. Судьба, Коваль. От нее никому никуда не деться. Даже ему. И он, черт возьми, рад несмотря на то, что в груди всё распирает от противоречивых эмоций, и он захлебывается то в агонии, то в радости. Но я же должна была продержаться. Она тоже хмыкнула и тотчас скривилась от боли в губе. Пресловутая гордость сыграла со мной злую шутку. А еще я поняла, что я у тебя ходячий маяк для неприятностей. Столько и сразу ты же уже часть знаешь да или все все не узнал знаю что ты встретила потапа этот придурок узнал тебя и пытался схватить вмешались охранники потом в лифте два подростка вырвали у тебя сумочку да я почти тебя потерял когда ты вышла из тц почему меня не осталось ждать из за потапова «Не могла находиться с ним в одном здании. Были бы у меня хотя бы документы, Руслан». «Актуально. Свой косяк я уже осознал. Выдам тебе документы сразу же по приезду домой». Он видел, как огонь любопытства зажегся в ее глазах. «Думал, спросит про документы. Нет». «Продолжил рассказ». «Поэтому я не могла находиться в ТЦ». «Заявить о пропаже тоже. Свою оплошность я поняла, когда вышла на воздух. Я же ни адреса не знала твоего, ни телефона, по которому могла бы позвонить». Руслан сжал губы, как он и предполагал. Девочка, его воробушек, оказалась совершенно беззащитной. А он, идиот, не позаботился ни о чем. «Ревнивый дурак». Ты не представляешь, как я хотела к тебе, Руслан. Мне самой... Нет, не так. Если я скажу, что страшные события прошедшего дня послужили неким катализатором, чтобы понять мои чувства к тебе, я слукавлю. К тебе нельзя было относиться равнодушно с первого дня. Конечно, сначала я тебя не то что ненавидела. Тут другое слово. Я боялась тебя на уровне инстинктов восхищаясь. Ты же хищник, генерал. В тебе столько опасного, завораживающего. Еще в полицейском участке хватило одного взгляда на тебя, чтобы меня пробрало. Серьезно? Катюш, я минуту назад подумал почти такими же словами про нашу встречу. Вот, Руслан, видишь, как здорово разговаривать, а не только командовать. катерина «И нет, я ничего не попутала. Ты признал меня своей женщиной?» «Признал. Значит, я имею право на тебя наезжать. Иногда. Против постельного наказания, наверное, бурчать особо не буду. Но знай, накажешь, отомщу в ответ». «О, когда же!» Он снова улыбался. В очередной раз. Их разговор напоминал американские горки. То вверх, где эмоции рвут вниз, к игривым шуткам и признаниям. Баланс, чтобы не сорваться окончательно, не сойти с ума, скорее всего. Да, отомщу, даже не сомневайся. Печенье накрошу на твою сторону кровати. Катя в горле запершило Других слов не было. «Если я тебе сейчас все не расскажу, потом не знаю, решусь ли». Ты такой сегодня открытый, свой, доступный, очень близкий, не бушуешь. Кать, завтра я снова буду бушевать и командовать. Ком в горле мешал говорить. Так я и не возражаю. Ты привлекаешь своей силой Руслан. Особенно по сравнению со мной. Девушка и должна быть слабой и ранимой. А как же равноправие полов а никто не ущемляет права женщины. Я не о том. Я я так напугалась, когда увидела капитана. Так отчаянно захотела к тебе. Ты даже не представляешь. Наверное, мне стоило тебя ждать. Затаиться в уголке или среди людей. Но я подумала, откуда ты узнаешь, где я, в каком-то це Я поставил тебе маячок в телефон. О, как! Откровение за откровение. Это нечестно, Руслан. Катя, я тебе скажу более. Я часто играю нечестно, а в отношении тебя. Больше я не допущу, чтобы тебе что-то угрожало. Я знаю. Дай мне руку, пожалуйста. Не могу. Мне нужны твои прикосновения. Он придвинул кресло вплотную к кровати. Руслан слышал стук своего сердца. Оно никак не желало восстанавливаться в ритме. «Катя, как тебя вынесло на Ерина?» «Ерина?» «Того парня, что похитил и переодел тебя?» «Случайно. Говорю же, маяк». Я направилась к паркингу в надежде, что смогу кого-нибудь уговорить мне помочь. Мой план был прост. Сначала приехать на остановку, где меня высадил Михаил. Почему-то мне казалось, что я увижу его машину там. Почему так думала, не знаю. Глупо, наверное. Но я хваталась за каждую идею. Была еще мысль попросить покружить по городу. Я немного запомнила дорогу, откуда меня везли. Второй вариант неплохой. Да, мне тоже так казалось. Конечно, я особо не вызвала доверия. В ее голосе снова послышалась беззащитность, и Руслан сжал зубы с такой силой, что послышался скрежет. Мысль о ее беспомощности резала без ножа. «Ни денег, ничего. Мне отказали несколько раз, а потом один парень согласился покружить по городу. Он много улыбался, пытался расположить к себе, а я так нуждалась в помощи, что...» В общем, я села к нему в машину. Он помог забраться на заднее сиденье. Мне тогда надо было насторожиться. Почему на заднее? Но я была рада, что хоть кто-то согласился, да и мысли скакали как сумасшедшие. Я села, и меня сразу накрыла Руслан. Мгновенно. Успела запомнить тошнотворный запах и как мне что-то прижимают к рту. Она замолчала, вспоминая детали. Руслан молчал. Пришла в себя от пощечин. Естественно, первая мысль — полная дезориентация. Где я? С кем? Никак не могла понять. Незнакомый мужчина, нависающий надо мной. Знаешь, Руслан, даже странно. Я смотрела на него, и ничего. От Потапова убегала, сломя голову. Боялась так, что слов трудно подобрать, а на этого «Ерин ты сказал!» смотрела сквозь пелену. Испарину на лбу отметила дрожащие руки. Страх был, но, знаешь, не такой. Не бояться неадекватного человека, увидевшего во мне замену сбежавшей невесты, глупо. Я надеюсь, не глупая. Ты у меня умница. У него. Катя тоже заметила обращение, улыбнулась, и щеки немного залили. А то, как начала рассказывать, побледнела. Вроде бы и держалась, по крайней мере, очень старалась, а сама все перед глазами держала. Руслан мог бы отложить разговор, ему не к спеху, главное, она рядом. Но Катя настаивала, значит, ей необходимо было выговориться, пережить снова произошедшее в его присутствии. Последнее не могло не греть душу. Я переоделась, как он и велел. Он достал нож и им угрожал. Я почему-то была уверена, что он его не применит. Почему, даже не знаю. Чувствовала, и всё тут. Мне необходимо было выбраться. А еще я постоянно говорила себе, что не жертва, нет». Я в состоянии бороться, и я сдюжу, и вернусь к тебе, генерал. У меня в голове постоянно билась эта мысль, что мне надо к тебе. Надо выбраться от маньяка и к тебе. И знаешь, я не сомневалась, что ты меня найдешь. Поэтому ставила цель остаться в живых. Получилось. Получилось, Катюш. Куда он тебя вез? Он снял дом у озера на медовый месяц. Что-то говорил про свою невесту, что она не приняла его, не поняла, называл Наташей. Его ошибкой было то, что он связал мне руки впереди. Я не сопротивлялась, не была строптива. казалась испуганной, но старалась не переигрывать, хотя в какой-то момент исхлопотала удар по лицу. Блин, больно. Меня в жизни никто не бил и и не будет, Кать. Он не мог смолчать. Смотрел на воробушка, не моргая, говорил тихо и знал, что она ему верит. Эту веру, убежденность он уже считывал с ее глаз, мягкой улыбки. Как же хотелось ее поцеловать, кто бы только знал. Я играла, и в какой-то момент он потерял бдительность. Остановился в туалет, потом вернулся и забыл заблокировать дверь. Вот тут-то мне и надо было что-то делать. Если бы он привез меня в дом на озере, не знаю. Мне все время казалось, что оттуда я живой не выбралась бы. Руслан, сейчас, вспоминая себя, я даже не могу точно сказать, откуда во мне была уверенность, что все будет хорошо, и я выберусь живой. Была и всё. Я незаметно сместилась к середине сиденья, а потом кинулась к мужчине. Накинула связанные руки ему на горло и принялась душить именно с расчетом на ДТП. Она замолчала, мысленно переживая те минуты снова и снова. «ДТП? Катя, я восхищаюсь тобой. Говорю без всякого лукавства, учитывая, что ты недавно побывала уже в одном». Катя медленно кивнула. «Я не думала тогда о том, не вспоминала. Просто надеялась, что в результате похитивший меня человек пострадает, а я нет. Наивно, и все же у меня получилось. Мы съехали в кювет, а там обрыв, и покатились. Несколько раз перевернулись. «Генерал, а я родилась в рубашке. Ты знаешь об этом?» «Знаю». Коваль говорил урывками, больше слушал, смотрел на свою девочку. Да, она достойна восхищения. Тихий боец. Пройдет еще немного времени, и ее лучшие качества проявят себя. Она ни перед кем не будет прогибаться, при этом сохранит мягкость и любовь к людям. Теперь я знаю, когда мы летели в Кювет, я попрощалась с жизнью и сожалела, что тебя не увидела. Видишь, что ты со мной сделал? Привязал к себе, не распутаешь. Я распутывать и не собираюсь, если ты еще не поняла. Я пойму, завтра или послезавтра, когда ты меня отсюда заберешь и привезешь в дом. Я домой хочу, Руслан. Катя, что ты со мной делаешь? Ты меня режешь без ножа. Он говорил правду не преувеличивал. «А тебя не смущает, что я вот так твой дом своим называю?» Она смотрела на него. Ему же виделось, что серость ушла из ее глаз, и там остались одни лишь шикарные голубые тона. «Нет, он твой, Катя. Чуть позже ты убедишься в этом снова». Она шмыгнула носом. «Да, генерал, с тобой никогда не будет просто». «Не рассчитывай на это. Я распоряжусь, чтобы в доме всегда было печенье». Она снова шмыкнула носом, на этот раз даже провела рукой под ним и негромко продолжила. «Я пришла в себя. Все тело не просто болело, его рвало на части. Но главное, я была жива и могла двигаться. Как мне не переломало руки, непонятно. Когда мы вниз полетели... У меня же руки на его шее были. Скорее всего, тебя сразу откинуло назад или скинуло вниз, где зажала между сидений, уменьшая риск травмирования. На самом деле невозможно предсказать, как и что будет происходить во время аварии. Столько случаев, когда трое из четверых находившихся в машине умирают или получают травмы, несовместимые с жизнью, а четвертому хоть бы хны сотрясение мозга, пару переломов или того даже нет. Тут от многих факторов зависит. Руслан говорил, у самого же перед глазами картина, как Мазда летит по полю, и Катя внутри нее, уже с синяками на лице, испуганная и одновременно решительная. Бог был на моей стороне, Руслан. Я очнулась и сразу же выбираться — Даже на этого не посмотрела. Идти не могла. Нет, сначала вроде бы встала, упала, снова встала. Потом ползла, периодически теряя сознание. У меня шишка на голове, да? На лоб постоянно стекала кровь и... Катя, хватит. всё Ты мне рассказала. Он не выдержал, снова встал, несмотря на то, что сидел максимально близко к ней. Хочу к тебе. — Иди. А я все думаю, до да чего же ты сидишь? Руслан кое-как уместился с края, свисая. Ничего. И не в таких условиях спал. — Я сейчас подвинусь. — Нет. Я осторожна Кости-то не сломаны. — Руслан, ты мне нужен рядом. Я не хочу думать, что ты свалишься. Представляешь, сколько грохоту будет. Она все еще шутила сквозь слезы. Он поднял руку и промокнул их. Катя не удержалась и немного поморщилась. всё таки лицо соднило от травм. Как только он более-менее сносно улегся, она тотчас прильнула к нему. С ее губ сорвался легкий стон. Видимо, повернулась рисковато. Руслан весь напрягся. «Идиот! Ему уйти надо! Ей выспаться!» Но стоило Кате найти его руки и переплести их пальцы, как все мысли о том, чтобы куда-то ему браться, даже на то же кресло, вылетели из головы. «Он ей нужен здесь, рядом!» «Кто меня подобрал?» Ее голос прозвучал совсем тихо. Он посмотрел на макушку Кати чуть ниже и увидел, как она прикрыла глаза. Вот и правильно, маленькая, отдохни, поспи, а он посторожит твой сон. Дед один, когда мы приехали тебя забирать, он встретил нас вооруженный. Дедушка и против вас. Теперь она улыбалась. Как же, оказывается, мало надо человеку для счастья. Да, мы тоже малость ошалели от дедка. Храбрый, настоящий мужик. А где он сейчас? Думаю, спит. «Руслан, а можно воробушек? Он уже в нашем доме. По крайней мере, на территории деревни, точно. Если согласиться мы ему дому пруда выделим. Будет рыбачить на старости лет», — заслужил старик. «Ты у меня самый лучший», — прошептала она совсем тихо, «несмотря на то, что грозишься снова бушевать».